Четвертое. Толстый кишечник. Когда забивается канализационный коллектор. В толстом кишечнике могут накапливаться 15 и больше килограммов отходов. Этот орган теснее всего связан с ожирением. Его главная функция заключается в том, чтобы готовить отходы метаболизма к удалению путем выведения. Чистота толстой кишки поддерживается аппендиксом, который многие считают бесполезным. Он выращивает хорошие бактерии, противодействующие плохим. Задача этого крошечного органа с помощью желчи обеспечивать чистоту и порядок в толстой кишке. Справляться с этой работой ему удается не всегда, главным образом из-за нездоровых привычек питания. Типичными признаками неэффективного функционирования кишечника служат запор или частый стул. Очень распространенные симптомы среди людей с избыточным весом. Перегруженность толстого кишечника легко распознать по чрезмерно большому обхвату талии. Накопление отходов может привести к опущению поперечной ободочной кишки, что в свою очередь резко повышает нагрузку на органы нижней части живота, включая мочевой пузырь, предстательную железу или женские репродуктивные органы. В результате может произойти их смещение, которое спровоцирует дальнейшие структурные и функциональные повреждения. Но все может оказаться намного серьезнее. Результаты исследования, опубликованные учеными Университета штата Мичиган в майском номере журнала «Карциногенезис» за 2009 год, показывают, что избыточный вес повышает риск рака толстой кишки, И вновь связующим звеном между двумя болезнями оказался лептин. Специалисты обнаружили, что уровень лептина, который регулирует метаболизм и чувство голода у людей, страдающих ожирением, как правило, повышен. Кроме того, было установлено, что хроническая форма подобного состояния побуждает предраковые клетки толстой кишки стимулировать производство некого фактора роста. Это усиливает приток крови к молодым злокачественным клеткам и способствует развитию раковых опухолей.